Глава четвертая. Мы поженимся через 10 дней. Говорит мне на ухо Булат, и я пытаюсь не уворачиваться от него изо всех сил. Мы танцуем, изображая влюбленную парочку. Из-за разницы в росте, моя голова находится на уровне его плеч, даже каблуки не спасают. И Булату приходится немного наклоняться, чтобы наш разговор никто не услышал. Со стороны создается ощущение что он шепчет мне что-то интимное на ушко, но наш разговор чисто по делу. Он и не представляет, как тяжело мне дается такая близость к нему. Одна песня сменяется другой, а мы так и танцуем в объятиях друг друга. Его горячая ладонь, примостившаяся на моей пояснице, прожигает мою кожу даже сквозь платье. Будет странно, если я выйду замуж, пока мой брат находится под следствием пытаюсь отсрочить неизбежное. Его суд состоится через несколько дней, лисенок. Огорашивает меня Булат. Получит штраф и условный срок. Как видишь, я быстро работаю. Теперь нам ничто не мешает насладиться своим счастьем. Спасибо. Вормочу ему куда-то в воротник, не желая встречаться взглядами. Я вообще избегаю смотреть ему в глаза лишний раз. Слишком много напряжения. Все пройдет в узком кругу. Тебе нужно только дать мне список гостей с твоей стороны. Продолжает он инструктаж. А и купи платье. Не что-нибудь скромное, шикарное свадебное платье, которое соответствует твоим представлениям об идеальном образе невесты. Несмотря на сжатые сроки всего сотню гостей, все должно пройти на уровне. Сотни гостей? Спотыкаюсь от неожиданности, наступая ему на ногу. Он даже не морщится. Покрепче прижимая меня к себе, чтобы восстановить равновесие. Как ты сможешь организовать торжество на сто человек за такой срок? Пришлось попросить об услугах и отвалить кучу бабла, но при желании в этом городе для меня нет ничего невозможного, Алиса. Чмокает он меня в нос, еще больше шокируя. Ты чего? Поддерживая образ счастливого жениха, фальшиво улыбается он. Ты немного выплыл из своей роли. А на нас сейчас многие смотрят. Я понимаю, что и правда перестала раскачиваться в его объятиях и застыла на месте в ожидании его ответов. «Давай сядем где-нибудь?» Я устала танцевать. Также фальшиво улыбаюсь ему в ответ. «Лучше выйдем на балкон», — предлагает Булат, уже направляя нас в ту сторону. Но на балконе тоже нет уединения. Там тусуются несколько друзей его отца ведущий оживленный спор на тему политики. Булаты просит высказать свое мнение и в итоге я оказываюсь просто безмолвным приложением к нему, потому что пока он вступает в дебаты, его рука продолжает удерживать меня, прижатой к его теплому боку. А я не могу психануть и уйти на глазах всех этих пожилых мужчин. И так на протяжении всего вечера. Все хотят пообщаться с Булатом, а этот гад словно на зло, ни на шаг не отпускает меня от себя. В итоге, когда мы уже едем домой, я готова уснуть прямо в машине от усталости. Начинаю уже собирать вещи для переезда. Продолжает он делиться своими планами. Вот, воспользуйся моей картой для всех расходов и для покупки платья тоже. На мои колени падает его карточка, и я нехотя засовываю ее в сумочку. У меня хорошая зарплата в частной клинике, в которой я работаю но ее не хватит на покупку достойного уровня Булата Исаева платья. Платье, которое я шила на заказ в дорогущем салоне для нашей первой свадьбы, я отдала своей двоюродной сестре Тане, попросив избавиться от него, чтобы я больше в глаза эту вещь не видела, но об этом я не жалею. Ту первую нашу свадьбу Булат тоже решил оплатить полностью сам. Он настаивал, несмотря на то, что папа хотел взять на себя половину расходов. Слава богу, папе хоть не пришлось выносить убытки из-за того, что Булат меня бросил. Чего молчишь? А о чем мне говорить, Булат? Я поняла, что от меня требуется, и у меня нет никаких вопросов. Пожалуйста, постарайся свести наш дальнейший контакт к минимуму, потому что нахождение рядом с тобой высасывает из меня все силы. Ты слишком давишь на меня, меняя мою жизнь на 180 градусов за очень короткий срок. Не нужно больше заявляться ко мне домой или на работу. Мы вполне продуктивно можем решать общие вопросы по телефону. А что касается переезда, то я бы предпочла все же немного подождать. Я могу дать тебе пространство, но переехать нужно до свадьбы, Алиса. Раздраженно говорит он. Ладно. Через неделю тебя устроит? Вздыхаю устало. Нормально. Кстати, возьми отпуск на работе ближе к нашей дате. «Хотя бы на несколько дней нам нужно поехать куда-нибудь на медовый месяц. Элю возьмем с собой. Нужны милые семейные фото, чтобы запостить на моей странице. Я хочу показать людям ваши с ней взаимодействие. «Зачем? Раз у тебя нет проблем с опекой над ней, зачем показывать людям, как хорошо и живется с тобой мачехой? Что-то ты темнишь, Булат». «А это не твое дело, лисенок. Надо, значит, надо. Мы ведь договорились». «У меня есть цель, и ты должна мне помочь, как я помог тебе». «Хорошо. Но куда мы хоть поедем? Мне нужно знать, к чему готовиться». «К океану, Алиса!» — внезапно улыбается он. «Готовься к самому банальному, ленивому отдыху на Мальдивах, где тебе понадобятся только купальники и, может быть, парочка платьев». С того дня, когда я сказал родителям о свадьбе с Булатом, они не раз пытались меня отговорить. Но мы ни к чему так и не пришли, кроме ссор. Хорошо, хоть дело Вадима, как обещал Булат, решили, и это ненадолго заставило их забыть о моей новости. Сегодня я переезжаю к Булату. Я решил взять с собой только одежду и необходимые вещи, решив, что не хочу обживаться в его доме, поэтому у меня с собой только три чемодана и большой контейнер, которые поместились в мою машину. Я решаю сама занести все это в лифт, не прося Булата о помощи. Он дал мне код от домофона своей элитной новостройки, поэтому проблем не возникает. Но поднявшись на нужный этаж и найдя нужный номер возле одной из двух квартир на площадке, я стою, не решаясь позвонить, потому что мне внезапно становится страшно. Но дверь в квартиру Булата неожиданно открывается даже без звонка, и передо мной появляется он сам, с насмешливой ухмылкой, будто ему известен какой-то секрет, о котором я не догадываюсь. Конечно, он выглядит прекрасно даже в домашней обстановке, одетый в спортивные джоггеры и черную футболку. Темные волосы чуть взъерошены, а серые глаза смотрят на меня с такой уверенностью, что хочется развернуться и уйти. «Так и будешь стоять на пороге», — тянет он, открывая дверь пошире. «Или все-таки войдешь в нашу скромную обитель?» Я подавляю желание развернуться и хлопнуть дверью у него перед носом. Но нет, я уже здесь. Все обговорено, и отменить ничего нельзя. Нужно просто пройти через это. Я беру один из своих чемоданов, закатывая его через порог. Булат сразу же берет два других. «Почему не предупредила? Я бы помог тебе с вещами», — хмурится он. «Я и сама справляюсь. Мне не нужна твоя помощь». Я прохожу мимо него, едва коснувшись плечом. Он горячий, как будто вся его энергия сосредоточена на том, чтобы довести меня до бешенства. Вхожу в квартиру, и вот она, его роскошная жизнь. Гостиная, будто с обложки журнала. Все идеально подобрано, каждый предмет мебели, произведение искусства. Гладкие поверхности, зеркала, стекло, все сверкает в утреннем свете, проникающем через огромные окна. Пол из светлого мрамора холоден под ногами но это не мешает почувствовать, насколько здесь уютно и дорого. Словно сам воздух здесь стоит денег. «Впечатляет, да?» Булат проходит мимо меня, проводя рукой по спинке дивана. «Переехал сюда после развода. Признай, тебе нравится. Ты всегда была в восторге от работ Юрьевой». «Он нанял Елену Юрьеву для дизайна квартиры? Теперь понятно» почему у меня перехватило дыхание, когда я вошла сюда. Могло бы понравиться, если бы здесь не было тебя. Парирую я, но он лишь смеется. Ну, я здесь, лисенок, и тебе придется привыкнуть. Он поворачивается ко мне, его взгляд скользит по мне, оценивающий и долгий. Как и мне, к тебе. Словно это он страдает, а не я. Хам! Я отталкиваю чемодан ногой, глядя на его с вызовом. Булат усмехается и направляется к другой двери, открывая ее и жестом приглашая меня следовать за ним. Покажу тебе все комнаты, говорит он и открывает еще одну дверь. Комната передо мной оказывается детской. Нежные пастельные оттенки стен, маленькая кроватка у окна и огромный плюшевый медведь в углу. Воздух в комнате пахнет чем-то сладким, детским, успокаивающим, а в центре комнаты на ковре играет с игрушками. Сидит маленькая сероглазая Эля, под присмотром, очевидно, своей новой няни. Она поднимает голову и сразу замечает Булата. Ее глаза загораются, и она протягивает к нему ручки. Булат мягко улыбается, меняя свое выражение лица до неузнаваемости. Он делает шаг вперед, подхватывая малышку на руки, и я с удивлением наблюдаю, как его грубоватая фигура превращается в нечто более мягкое, почти нежное. «Привет, крошка!» — воркует он, уткнувшись носом в ее пушистые темные волосы. Скучала по папе. Дочь Булата смеется. Ее смех звенит, как колокольчики. Моя грудь сжимается от странного чувства, словно я наблюдаю что-то интимное, что мне не должно быть дозволено видеть. «Ты помнишь тетю Алису?» Он поворачивается ко мне с дочкой на руках. «Она будет жить с нами!» Маленькая Эля смотрит на меня. Ее огромные глаза с любопытством изучают мое лицо. Я чувствую себя неловко под этим детским взглядом. Она кажется слишком маленькой, слишком невинной для всего этого фарса, который происходит вокруг нее. «Привет!» – произношу я, чувствуя, как слова застревают в горле. Элли улыбается слишком мило, слишком сладко, с непосредственной детской доверчивостью, которую я хочу избежать любой ценой. Ей не надо привязываться ко мне, поэтому мне лучше избегать контакта с ней. А это наша няня Ксения. Представляет мне женщину лет сорока булат. Ксения, моя невеста Алиса Евгеньевна. Приятно познакомиться. Взаимно. Пойдем, посмотрим дальше. Не задерживается в детской булат, но дочь не отпускает, неся ее на руках. Не смотри на Элю с таким испугом, Алиса. Тебе не придется нянчиться с ней. Оказавшись в коридоре, вне поля зрения Ксении заявляет он. — Она милая, — произношу я осторожно. — И я не набиваюсь в няньке. У меня уже есть работа. — Постарайся расслабиться. Я понимаю, что сложно так менять свою жизнь, но ты привыкнешь. — К ней, ко мне, к этой квартире. Он словно улыбается, но на этот раз его улыбка не насмешливая, а скорее добрая. «Прекрати вести себя так, словно тебе не все равно, Булат. Привыкну я или нет, но жить с вами мне придется, и не один месяц». «Какой ты стала язвой?» — хмыкает он. «Нам с тобой нужна только одна вещь — спокойствие, лисенок. Давай не будем портить жизнь друг другу». «Спокойствие?» — переспрашиваю я с сарказмом в голосе. «Ты думаешь, с тобой возможно спокойствие?» «А ты попробуй», — подмигивает он мне. «У меня же это получается». Я даже не реагирую на твой вечно недовольный тон и кислую мину на лице. Я фыркаю и отворачиваюсь от него, чтобы скрыть, как сильно он действует мне на нервы. Словно ничего не может его выбить из равновесия. Даже я. Невозмутимый, самоуверенный болван. Булак продолжает показывать мне квартиру огромную, стильную и неприступную, как его характер. Все здесь кажется идеально продуманным. Каждый предмет, каждый уголок говорит о том, что хозяин квартиры – человек с железной волей и бесконечными ресурсами. Я, конечно, не вписываюсь в этот идеальный мир, но, похоже, это не имеет значения. Булат привык, что люди подстраиваются под его правила. «Вот и наша спальня», – говорит он, открывая последнюю дверь. Моя рука автоматически сжимается в кулак. «Наша». Да как он смеет? Скорее ад замерзнет, чем я буду жить с ним в одной комнате. Захожу внутрь и вижу шикарную кровать с темными простынями и огромным окном с видом на город. Вся комната наполнена светом. Все выглядит так, как будто здесь должно быть идеально. Но внутри я чувствую только холод. Не волнуйся. Он бросает на меня быстрый взгляд, поймав мою реакцию. Мы не будем делить кровать. «Спать я буду уходить в гостевую, но все наши вещи должны находиться здесь, чтобы создать иллюзию совместной спальни». «И, конечно, мне снова нельзя спрашивать, зачем это нужно?» Сердито сжимаю кулаки. «Лучше не надо. Ответ ты не получишь. Сделка есть сделка, Алиса». «Ты теперь при каждом удобном случае будешь напоминать, что я продалась тебе в рабство? Сделай то, иди туда, не задавай вопросы. Как же я тебя ненавижу!» И будешь ненавидеть меня вечно, да? Спрашивает он, и в его голосе слышится тень смеха. Видно, что его забавляет мое негодование. Вот именно! Тебя не за что любить, Булат. Ты деспот и тиран. Все делаешь по-своему и плевать, что думают люди. По-моему, отличные качества, заявляет он. Не волнуйся, как я и сказал, ты привыкнешь. У тебя выбора нет. Обживайся пока. Квартира в твоем распоряжении. И этот самоуверенный нахал просто выходит, оставляя меня кипеть, пока сам с дурацкой улыбочкой на лице сюсюкает с дочерью, неся ее обратно в детскую.